Глава третья. Новая угроза. Заханд. Первым ко мне обратился Арт. За то время, пока они валялись, регенерация справилась со всеми повреждениями, включая мои подлые удары в затылок. Даже фантомных болей, скорее всего, не осталось. Все просто проснулись, или, точнее, будет сказать, очнулись. Вероятно. и сны какие-то посмотрели. «Зах, если бы ты хотел меня увидеть голой, то мог бы использовать менее странный метод», — подала голос Касси, заметив, что лежит совершенно голая. Одежду рядом с собой, конечно же, увидела, перед тем, как поддеть меня. Ее избранник сразу же загорелся ревностью, однако она быстро растаяла, не рискнув превратиться в пламя. «Что там с нами случилось?» Мираэль сразу же выделил главное. Он был обеспокоен состоянием соратников, и внимательно приглядывался к каждому, прикидывая, необходима ли им помощь. Захант! хант!» Арт коснулся рукой лежащих рядом с ним вещей, поместил их в инвентарь, и они сразу же проявились на нем, как будто до этого одежда была невидима. То же самое повторили остальные люди, а мовым пришлось сделать это по старинке. Интерфейсы они лишены, хотя, если верить словам древней, для них он и создавался. «Что, что?» — вздохнул я. «Задание провалено». Драконов в союзниках у нас не будет, пожал я плечами и отпил вкусный напиток. А причина? Кася сузила глаза, начав догадываться, что произошло на самом деле. Я всех убил, криво улыбнувшись, произнес я. Повисло молчание. Все смотрели на меня, а я спокойно пил кофе. Спустя долгую минуту тишину нарушил Лом. Всех, всех убил. Похоже, парень сообразил, что под словом всех я имею в виду вообще всех, включая ту кого он влюбил в себя. Да, Лом, всех убил. Превратил данж со всеми живыми существами в прах. Только души остались. Поэтому прошу вас посидеть тут недолго, пока я... «Народ!» — меня перебил один из добровольцев. «Посмотрите на рейтинг!» Я тоже зашел туда и, на первый взгляд, ничего любопытного не приметил. Я был на первом месте, благодаря количеству энергии и веры, хотя имел уровень на целый десяток меньше, чем у Лигата. За нами был Жван, Берн, Ослад и еще несколько людей, которых я не знаю и не видел до этого. У всех уровень превышал мой, что сильно ударило по моей самооценке. Однако чуть позже, когда я полистал рейтинг вниз, то мне в голову закралось неприятное подозрение. Глянув на цифру всех участников рейтинга, мне стало не по себе. Их было крайне мало. А самым мелким уровнем был тридцатый. Как так? До моей смерти цифра была раз в пять больше. И мне было трудно представить, что людей выше первого уровня сейчас так мало. По логике, да, больше должно быть. Захан, сколько мы были мертвы? Неделю, может, больше, прикинул я. Вот срань! выругалась Касси. Она, похоже, поняла, какой провал во времени прошел между входом и выходом из данжа. Вот-вот. Поэтому посидите тут, а я пока смотаюсь с драконом. Если повезет, то встречу по пути патриарха или Ганшада. Они не подохли? Подохли, только все еще сохранили разум в виде души и по-прежнему опасны. «Ну так поглоти их!» «Ага, догони их сначала», — усмехнулся я и прыгнул в портал. «Два перехода, и я в нужном месте». Пепельный мир — только так можно назвать то, что до этого было данжем с солодами и большим участком земли. Вихри пепла от потоков ветра выглядели как пыльная буря, которой нет конца. Вот понятия не имею, как мне удалось уничтожить тут все. Да одно создание порталов слило бы мой запас энергии в ноль, не говоря о том, что такое их количество создать нереально. Словом, мистика какая-то, а не случайность. Апокалипсис несет в себе элементы игры. Интерфейс так похожий на игру, но логов нет. Недоработка. Я помню, что использовал энергию творения, помню гексограммы, но на этом все. Как бы там ни было, душ тут действительно навалом, и я немедленно занялся их поглощением. Жестоко, беспощадно и не оставляя никого. Закончив с этим, отправился обратно. Добыча здесь оказалась не такая богатая, как я ожидал, но десятую часть потраченной мной веры на создание предметов я отбил. По прибытию меня ждали хмурые лица бойцов. Даже неугомонный антропоморф сидела сама не своя. «Зачем, Захант?» — начала Касси, когда я смог ощутить общее настроение моих людей. «Потому что мне не хотелось, чтобы вы там умирали». Мы и так можем в любой момент погибнуть. Идите, подыхайте. Я открыл портал в ближайший лес. Это будет ваша вина. Но там...» Мой палец указал в потолок. «Ваша смерть стала бы на моей совести». «Мы сами решили идти, это наш выбор. А мне плевать». «Плевать? На нас тебе не плевать, а на наш выбор плевать?» Задвинула странную фразу Касси. «Не усугубляй, Касси». Интонация, с которой произнесла свою фразу девушка, была, как правило, предвестником скандала. «Не усугубляй!» Дело на удивилась она. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Она была готова взорваться, а эмоции остальных, даже антропоморфа, были солидарны с ней. Мне стало не по себе. Никогда не любил скандалы, особенно если их причиной служил я. Еще мне не хотелось ссориться с ними, ведь тут были почти все, чью смерть я видеть не желал. И в этот неудобный для меня момент в мое сознание ворвались сотни чужих мыслей. «В порядке ли, Мария?» Надеюсь, с ней все в порядке. Опыта должно было хватить протянуть. Только бы никто не напал. Нас не было черт знает сколько дней, писец. Теперь, наверное, Кодра с другим. Блин, симпатичных девушек и так мало осталось. Не нужно было геройствовать с этим козлом. Говорили же мне, он мутный тип. А топов другого ждать и не стоило. Только о себе думают. Сколько он опыта получил? Вон уже 67-й. Наверное, еще думал, воскрешать ли нас. Что же нам теперь делать-то? Да, захант, залет за лёд так за лёд. Ладно, Леоли, я тебя прощу, найду лучше. Но мог же подождать, найти компромисс, договориться с патриархом о возвращении наших душ. Нет, мало ты с мастером Жваном общался. И научил он тебя самому важному. Мои сородичи, как они там? Помогли ли люди с переездом? Что вообще сейчас в стае? Божаком нового места должны были ках выбрать, но без меня его не признают. Этот поток сопровождался картинками, моментами из жизни и подробностями того или иного понятия. Чужая память фонтанировала такой бешеной информационной составляющей, что мое собственное сознание принимало эти мысли за свои, как будто только-только проснулся после яркого сна и не понимаешь, что произошло. Путаешься в семье, сомневаясь, и пытаешься понять, где реальность. Жуан мне говорил, как справиться с первым всплеском телепатии, но он не посвятил меня в то, насколько это жесткий приход. Мою личность буквально разрывает на части. Каждая чужая мысль как своя, и не за что зацепиться, так как все они сопровождаются базой памяти, приведенными фактами на интуитивном уровне. И все свое, Мой пережитый опыт, моя личность. Нет, это все чужое, не моё. Сука! «Заткнулись!» — заорал я. и поток мыслей на мгновение утих, но потом снова пошел прежним напором. «Чего это он? Мы же молчали». «Похоже, у него с башкой и правда не все в порядке». «Он хочет меня заткнуть?» «Совсем охренел от своей силы?» «Ну нет, так не пойдёт». «Захан, ты...» Защитный модуль вырубил начавшую говорить Кассе. То, что она хотела сказать, я и так уже знал. «Что за херня?» «Да игралась сестра. Дура, он же может тебя убивать сколько угодно раз». воскрешает снова и снова, пока не заставит принять свою точку зрения. И подобные комментарии от остальных. «Мля, заткнитесь! Не думайте ни о чем. Я пытался отфильтровать поток чужих мыслей. «Да что с ним такое?» «Отлично. Заперто в какой-то пещере со всемогущим психом. Надо было идти в портал, пока была такая возможность. Как я могу помочь? Ему же явно плохо». «Так...» — не выдержал я и открыл портал туда же, куда и в прошлый раз. «Всем ля в сад!» «Да что с тобой происходит?» — не выдержал Арт. «Обезумел?» Съехал с катушек, пока жрал души. «Скоро всех без разбора убивать будет. Интересно, а если его укусить, то мозги встанут на место?» «Мысли научился читать, сказал же, не думайте!» Держась за голову, выпалил я. «Нет, Гар, алкоголь тут не поможет». «Что?» — Удивленно спросил один из добровольцев, похоже, не поверив мне на слово. «Так, народ!» Арт все понял и мне поверил: Все в портал и ждем там. Он первым пошел к разрыву пространства, подхватив по пути свою сестру. Спасибо, арт. Постарайся побыстрее оклематься, а то мы и так здесь задержались. Даже не обернулся, а только подумал: Да, не спорю, удобно. Но как же трудно отсеивать мысли всех здесь присутствующих. А что я буду делать в поселении? Там же сотни людей. Да мое сознание просто разорвет в клочья. И что делать?» Последний боец скрылся в портале и я закрыл разрыв. «Сразу же мне стало намного легче, разве что память сбоила, и было сложно осознавать себя. Чужая память, в отличие от приключений, показанных сном, не желала исчезать, оставляя только самые яркие воспоминания. Нет, телепатия загрузила чужие мысли прочно, как свои. И ведь я уверен, нажвана эта хрень бахнула в поселении, однако же справился как-то. А Рэми Эта древняя не в чертогах получила свою телепатию, а у себя в академии или где она там училась. Выходит, что чем больше толпа, тем проще адаптироваться? Нет. Причина не в этом. Мое ощущение пространства вот корень проблемы. Жван не имел радиуса, как и Рэйми. Первому все шептал ветер, а вторая только атлас имела. Блин, опять это полезное свойство ставит мне палки в колеса. И ведь не погасить бонус от созданного мной артефакта, только привыкать. Сразу на сложном уровне. Без поблажек. Ну, я заслужил. Выдохнув, открыл портал и вышел к своим. Поток мыслей хлынул с прежней силой, но теперь я был к этому готов, хотя бы морально. Однако знать то, что действительно думают о тебе, неприятно, выбивает из колеи. И это одна из наименее жестких проблем неконтролируемой телепатии. Замещение сознания, фальшивые воспоминания и выводы которые выдают себя за твои собственные. И все это с давлением от эмпатии. Выглядит лучше, на глаза все равно бегают, как у психа. Если он сейчас заставит нас танцевать, я не удивлюсь. Интересно, он сможет проложить портал до поселения или нам туда самим топать? Убью, суку! Да как он посмел!» Кася очнулась, и это первая мысль, пришедшая ей в голову. «Впрочем, мысли к месту. Я бы на ее месте...» «Так же распылялся. Заткни меня кто-нибудь столь бесцеремонным способом». «Касси!» — решил я внести ясность. «Не притворяйся, я слышу твои мысли. Так что нет нужды делать вид, что ты все еще без сознания. Кусок эгоистичного говна. А ты личинка добродетели. Не смеши, народ!» «От двухсантиметрового клоуна слышу!» «Чего ты хочешь добиться своими высказываниями?» «Перекачавшаяся падаль! Видеть твою гнусную рожу не желаю!» «Что вообще происходит?» «Забавно». «Так!» «Ну, хватит!» Модули облепили девушку, подняли и зафиксировали ее в воздухе. Несколько из них буквально разлепили ей веки, чтобы она могла меня увидеть. «Только и можешь, что силой всего добиваться!» «Эй, а это не слишком!» Попытался заступиться за свою девушку избранник Касси. «Не потому, что хотел, а из-за долга. Он знает, что мне не соперник, однако потерять лицо не хотел». «Слишком, согласен». Модули опустили и поставили Касси на землю. «Не зачем портить их отношения. Лучше подыграю парню». «Спасибо, мой защитник!» С очень заметным сарказмом поблагодарила она его. «Что бы я без тебя мля, делала? Добила она парня, хотя я вижу, что девушка не хочет вмешивать его в нашу перепалку. Любит и боится, что я, разгневавшись, его убью и не пожелаю воскрешать. Однако сама уступить мне не может, пока не осознавая, в какую бездну проблем привел я всех из-за своего эгоизма. Мол, если кто и пострадает, то только она. «Санта-Барбара, блин!» — выругался я. «Да понимаю я, под какую задницу подвел всех вас. Понимаю! Успокойтесь уже!» «А похоже, нифига не понимаешь!» — произнес лом. «Это еще что за овощи?» — спросил я, повернув голову в сторону и потеряв к разговору со своими какой-либо интерес. В зону моего атласа пространства попали странные существа. «Чего?» — такая мысль пришла в несколько голов. Однако никто в этот раз не подумал, что я свихнулся. Они знают, атлас пространства позволяет видеть на много километров вокруг, а висящие пентаграммы у меня за спиной только подтверждают, что способность работает. За все время, проведенное вместе, мои люди привыкли к такой графической декорации моего имиджа. «Покажи, чего увидел!» Это вроде бы арт. Они с сестрой уже научились пользоваться моей телепатией и теперь не напрягаются для того, чтобы произносить слова вслух. Портал я открыл в трехстах метрах от существ, и он был достаточно большой, чтобы заинтересовавших меня увидели все мои люди. Как, впрочем, и те существа нас. Демоны, что ли? Арт спросил вслух. Определенно они... Очередные твари из Данжа? Подземного какого-нибудь? что ты их как-то дохрена. Эти существа действительно были похожи на демонов. Преобладал огонь и красный цвет кожи. На вид они были как выходцы из-под ножа Виви Сектора. Чем больше тварь, тем круче она выглядела. Настоящее изобилие видов, от мелких, неказистых бесов с пивными животами, и неказистыми телами и смешной походкой, до больших демонов в три метра ростом, бугрящимися мышцами, устрашающей бронёй и огнем из глаз, наполненных ненавистью. Их было реально много. Больше пяти сотен уж точно. Уровни варьировались от десятого до 150, Их параметры было невозможно посмотреть. так как моя оболочка уничтожила необходимый для этого артефакт. Однако, судя по уровню, можно примерно прикинуть, что они из себя представляют. Проверить это, конечно же, стоит, потому что у меня сложилось подозрение о том, откуда оболочка набрала такую прорву опыта и почему в округе нет ни одного моба. «Поболтаю с ними. Ждите здесь», — сообщил я своим. «А, поговорит он. Плохо, что попкорна нет. Было бы прикольно посидеть, наблюдая за избиением младенцев». А почему он раньше их не заметил? И вообще, где вся живность? Будь аккуратней, Зах. Еще не хватало, чтобы ты подох. Это будет самый крупный косяк с твоей стороны. Сколько же прошло времени? Попытавшись игнорировать чужие мысли, я поднял себя модулями в воздух и полетел к демонам. Растаял руки в стороны, чтобы с пентаграммами за спиной это смотрелось эпичнее. Вы, твари бездны мою показуху не оценили, продолжая идти к нам, как и раньше». Похоже, они действительно вылезли из данжа, так как если бы это были гости из пресподней, мой вид должен был вызвать хоть какую-то реакцию. Ну или я просто ошибся, поверив пропаганде. Когда радиус действия ощущения пространства захватил первые ряды, я потерял контроль над своими модулями, поскольку ворвавшиеся в мою голову мысли демонов сбили с толку. Их невозможно было идентифицировать сходу как мысли атропоморфа. Злоба, ненависть. и подобные негативные чувства сопровождались эмоциями, похожими на те, к которым привык я. Они получали удовольствие от лицезрения страданий, стремились к возвышению над другими хотели доминировать. Это-то все понятно человеку, но у демонов они были в порядке вещей. Вот, как обратная человеческая мораль. Самое плохое — у них норма и хороший тон, а добродетель — болезнь и невоспитанность. Дружба — признак слабости. если, конечно, она не закончится предательством со смертельным исходом. У меня сложилось ощущение, что передо мной толпа неизлечимо больных психопатов, которым только шоковая терапия поможет на время забыть о своем безумстве. И что самое скверное, это безумие из-за телепатии являлось моим собственным. Мне хотелось убивать, мучить жертву, наслаждаясь ее агонией, доминировать над более слабым, упиваясь его жалкими попытками сопротивления. Сопротивляться этому наитию было очень сложно, так как злость и эгоизм легче всего принять как данность. Вы для всех я действительно такой. Мне приятна мысль быть самым могущественным, отчего все смотрят на меня со страхом и трепетом. Я не хотел этого признавать, пытался быть хорошим, полезным, но это тоже своего рода пижонство, попытка возвыситься. Прокушенная губа и последующий за ней скал с выступающей изо рта кровью Принес мне прозрение. В эту игру могут играть обе стороны. Ускорение ускорении на 50% я бросаю себя модулями вперед. Валяясь от волны демонических мыслей, мне удалось неплохо прикинуться беззащитной жертвой, подпустив демонов достаточно близко. Рука по локоть погрузилась в исходивший огнём глаз самого крупного демона первого ряда, активированный пресс превратил в мокрое месиво всех, кто попал в его радиус действия. Десятки нестабильных пентаграмм проявились в рядах демонов за кровавым кольцом отчуждения от пресса. Уменьшение дополнительного резерва энергии на несколько тысяч вызвало кольцо взрывов с фонтанами крови и частей тел, попавших под удар. Меня отпустило. Злоба демонов дошла до пика и гасила какие-либо размышления. Слепая ярость, такая понятная и простая. Переключил щит праны на свободную активную атаку и решил осмотреть тело первого поверженного мной противника. Типечный демон, каких любили изображать начинающие художники для пополнения своего портфолио. Красная грубая кожа, почти шкура, причудливо изогнутые рога, черные когти, у четырехпалой кисти, но и самое главное — хвост. Нет, этот и еще несколько экземпляров нужно взять на более детальный осмотр. Труп демона исчез у меня в инвентаре, а я приструнил модули. чтобы собрать других тварей из бесконечного, на первый взгляд, ассортимента в более товарном виде. Щит праны с новым радиусом действия — действительно страшная штука. До меня доставали только дальнобойные атаки, которыми обладало крайне мало демонов. Поэтому я, не задумываясь, убивал того, кто мне показался интересным и притягивал добычу к себе. Остальных просто не подпускал близко, создавая вал тел. Демоны не ведают страха. Так мне казалось первые 10 минут боя. пока их количество было огромным. Когда же армия стала редеть, мои сознания стали посещать идеи побега. Однако причина была не в страхе передо мной. Твари страшились гнева своего господина, точнее, кары за невыполненный приказ. Даже не так. Кара будет, и она — что иное, как смерть. Но если тот господин посчитает информацию полезной, провал приказа может быть прощен или даже станет той ступенькой, которая позволит, передавшему информацию, стать выше на одну или даже несколько ступенек в иерархии демонов. Телепатия первый раз оказалась полезной. Просто находясь рядом с демонами, я узнал много подробностей их быта, прочувствовал и даже, если хотите, проникся. Не понимаю, как Жван делает вид простого парня с такими возможностями. При встрече спрошу, а пока нужно возвращаться. Закрыл один портал и открыл другой сразу к своим. Да, с такой способностью и модулями я скоро вообще разучусь ходить. Впрочем, если интерфейс меня не подведет, то это станет не такой уж и большой проблемой. Всех убил, пришел с победой. Ну-ну, сейчас, наверное, речь будет толкать. Он не поднял лут с трупов, побрезговал. Может, я смогу сходить подобрать? Мы не закончили, Зах. Ты думаешь, эти краснозады, уважительная причина не отвечать на мой вопрос? Ни хрена. Каждый подумал что-то свое, Но никто не понял, насколько велика проблема. Народ, я же слышу ваши мысли. Да, да, слышу. Те, кто хочет пролутать тела, идите вперед, Я не против. Созданный портал прямо в месиво тел послужил подтверждением моих слов. Демоны сбежали. Поэтому вы можете там мародерить спокойно. Правда? Серьезно? Нашлось аж пятеро желающих пошариться на поле боя. И все они из добровольцев. Не мои знакомые или мобы. Но тем лучше. Вы тоже идите. Я указал на антропоморфа и апелларов. Но они не поняли мою речь. Черт, Так. Переговорник. Моя оболочка тоже уничтожила. Пришлось создать новой силы энергии творения. Так быстрее. Что он от нас хочет? Малыш Захи? Опять задумал какую-то подлость? Так, теперь вы меня понимаете? Заговорил я через переговорник. Это было кольцо. заставляющая любую расу понимать мою речь. Не знаю, как она работает, но его создание обошлось мне как накопитель энергии. Баснословно дорого для такой безделушки. «Идите с ними, пролутайте тела!» Я указал на людей, уже занимавшихся мародерством опыта. «Там были твари выше сотого уровня, и вы должны будете неплохо получить опыта». «Хорошо, это будет полезно». А пилары молча согласились и пошли в портал. Они всегда были немногословны. И только команда Жвана, да, антропоморф, находили с ними в общий язык. Я, пожалуй, останусь. Ты же хочешь что-то очень интересное рассказать, да? Да. И не называй меня Захи, мне неприятно. Какой серьезный малыш. Люблю таких гордых. Хорошо, Захи, не буду. Она, естественно, меня не послушала. Чтоб тебя. Так, ладно, слушайте. Передо мной упало тело демона. Демон, большой демон. И что? Касик, как обычно, не впечатлена. Впрочем, после получения темного исцеления ее очень трудно чем-то удивить. Это настоящий демон, не из данжа, а из преисподней.